Бегман наивно захлопал круглыми голубыми глазами. — Но у нас сейчас нет ни одного лишнего человека. — Ох, только черта помяни! — О, привет, Барти! У самого костра трансгрессировал волшебник, как небо от земли, отличавшийся от Люда Бегмана, который сидел, развалившись на траве в старой осиной мантии. Барти Крауч был сухопарый, подтянутый, пожилой человек в безупречно свежем костюме и галстуке. Пробор в коротких седых волосах, идеально прям, узкий щеточкой усы, словно выровненный по линейке, а ботинки блестят, как лаковые. Понятно, почему он стал идолом Перси. Этот брат Рона был убежденным сторонником неукоснительного исполнения правил. Таким же, видно, был и мистер Крауч. Он выполнил указание одеться по-магловски так педантично, что запросто мог сойти за банковского служащего. Даже дядя Вернан не распознал бы в нем мага. — Присядь-ка к нам на траву! — весельчак Люда Бэкмен похлопал по земле рядом с собой. — Нет, Люда, спасибо! — В голосе Крауча звучало явное нетерпение. — Я всюду тебя ищу. Болгары требуют, чтобы мы добавили еще двенадцать мест в верхней ложе. — Так они этого хотят? А я думал, что парень предлагает не то драться, не то брататься. Уж очень плохое произношение. — Мистер Крауч, едва дыша, — вымолвил Перси, изогнувшись в от отчего стал похож на горбуна. Не желаете ли чашечку чая? «М Мистер Крауч с легким удивлением взглянул на Перси. А да, благодарю. Уизерби. Фред и Джордж фыркнули в чашки. Перси, красный как рак, занялся чайником. Тебе я тоже хотел сказать два слова, Артур. Мистер Крауч бросил острый взгляд на мистера Уизли. Али Башир, настроен весьма воинственным, хочет приговорить с тобой о запрете на ввоз ковров самолетов. Мистер Уизли глубоко вздохнул. Я же послал ему сову с разъяснениями на прошлой неделе. Могу лично повторить то же самое, что говорил сто раз. Ковры признаны магловскими изобретениями и занесены в регистр объектов, запрещенных для колдовства но он ничего не желает слушать. — Но это не очевидно, — покачал головой мистер Крауч, принимая чашку чая из рук Перси. — Алибашир Башир отчаянно заинтересован в их ввозе сюда. — А они не вытеснят в Британии метлы? — спросил Бекман. — Али уверен, что на нашем рынке семейных летательных аппаратов есть свободная ниша, — продолжал Крауч. Помню, у моего деда был эксминстерский ковер. На нем умещалось двенадцать человек. Ну, разумеется, это было до запрещения ковров. Мистер Крауч, видно, хотел подчеркнуть, что и его предки строго придерживались закона. Было много работы барти беззаботно произнес Бегман. — Да, достаточно, — холодно ответил Крауч. Организовать порталы на всех пяти континентах труд немало и люто. Но уже завтра вы свободно вздохнете, хотел утешить их мистер Уизли. Люда Бегман не скрыл своего изумления. Свободно вздохнет? Да я никогда так и не веселился. К тому же нам светит еще одна арбатенка. А, Барти, не легче, чем это... Мистер Крауч многозначительно поднял крови. Мы же договорились. Никакой утечки. Окап все, до да последней мелочи. Ох уж эти мелочи! Замахал руками Бегман, как будто отгонял комаров. Все, все уже подписано, верно? Обо всем договорено. Спорю на что угодно. Дети не сегодня, завтра сами узнают. Я имею в виду, что это будет происходить в Хогвартсе. Люда, нас ждут болгары, не забывай. Резко оборвал его мистер Крауч. — Спасибо за чай, Уизерби! — прибавил он и отдал нетронутый чай Перси. Бегмен с трудом поднялся на ноги, золото в его карманах весело завякнуло и одним глотком допил оставшийся чай. — Увидимся позже, — сказал он. — Мы же вместе будем в верхней ложе. Я комментирую. Людо помахал рукой, Крауч сухо кивнул, и оба мгновенно трансгрессировали. — Что будет происходить в Хогвартсе? — не замедлил спросить Фред. — О чем они говорили? — Очень скоро узнаете, — улыбнулся мистер Уизли. — Это закрытая информация. Пока министерство не позволит ее обнародовать, напыщенно произнес Перси. Мистер Крауч абсолютно прав, что не разглушает ее. — Заткнись ты, Уизерби! — посоветовал брату Фред. Солнце клонилось к закату, и напряжение, царившее в лагере, сгущалось, как тучи перед грозой. Казалось, самый воздух задрожал, предвкушая великое событие. А когда мрак темным покровом опустился над лагерем, последние признаки не очень умелого маскарада, исчезли. Министерство, похоже, смирилось с неизбежным, и неприкрытая магия повсюду била ключом. Торговцы трансгрессировали на каждом свободном футе пространства, неся лодки и толкая тележки полные невиданных товаров. Тут были светящиеся розетки, зеленые для ирландских болельщиков, красные для болгарских, выкрикивающие имена игроков, островерхие зеленые шляпы, убранные танцующими трелистниками, болгарские шарфы, расшитые львами, которые и в самом деле рычали, флаги обеих стран, исполняющие национальный гимн, если ими махать. Маленькие летающие модели молнии и коллекционные фигурки прославленных игроков, которые с гордым видом прохаживались по ладони. — Я все лето берег для этого карманные деньги, — сказал Рон, когда они с Гарри и Гермионой бродили среди торговцев, покупая сувениры. Рон купил шляпу с танцующим трелистником, большую зеленую розетку и не устоял. Маленькую фигурку Виктора Крама, болгарского ловца. Миниатюрный Крам прогуливался взад и вперед по его ладони, грозно поглядывая на зеленую розетку. — Смотрите, здесь-то что? — восхитился Гарри, бросившись к тележке, доверху нагруженной предметами, похожими на бинокль. Только эти окуляры были бронзовые и с множеством разных непонятных кнопок и шкал. «Омнинокли!» — с готовностью объяснил волшебник-продавец. «Сможете повторить любой эпизод, замедлить ход событий. Имеется бегущая строка синхронного комментария событий. Очень недорого, всего десять галеонов. Ты зачем я все это накупил?» Простонал Рон, дернув себя за шляпу с трелистником и пожирая глазами «Омнинокли». Три пары. Решительно сказал Гарри продавцу. — Не надо! — воскликнул Рон отчаянно краснея. Он всегда смущался, что денег у него гораздо меньше, чем у Гарри, которому родители оставили небольшое наследство. — Ты ничего не получишь на Рождество! — успокоил его Гарри, протягивая омненокли ему и Гермионе. — В ближайшие десять лет! — Тогда ладно! — улыбнулся Рон. «О, спасибо, Гарри!» — слегка растерялась Гермиона. «А я тогда куплю нам программки». Вернулись к палаткам со значительно полегчавшими кошельками. Билл, Чарли и Джинни тоже обзавелись зелеными розетками, а мистер Уизли размахивал ирландским флагом. Фред с Джорджем остались без сувениров, ведь они все свои деньги отдали Бэгману. Откуда-то из-за леса раздался глубокий гулкий звук гонга, и сейчас же среди деревьев вспыхнули зеленые и красные фонари, осветив просеку, ведущую к спортивному полю. — Пора идти, — произнес мистер Уизли, не менее взволнованный, чем его дети.